Глава 29. Фермер Уайтхед с сомнением потер подбородок. «Что-то я в нем не разберусь», — сказал он. «Вроде бы на работника с фермы не очень похож, да и сам говорит, что был школьным учителем. Но видно, что в уходе за скотиной разбирается. Но я его пока на пробу беру. Привередничать-то мне особо не приходится. Найти, кто согласится жить в таком глухом месте, не очень-то легко». «Так вы мне скажите, как он вам покажется?» «Обязательно?» — я кивнул. «А он женат?» «Что есть, то есть. Фермер ухмыльнулся. И жена, и детей, семеро». «Семеро?» «Да, семья немаленькая». «Верно, я и взял-то его отчасти из-за этого. Ему негде жить, а у нас тут есть хороший дом, просторный. Он совсем вроде в отчаянии пришел, ну и мне его жалко стало». «Мистер Уайтхед?» Помолчал и задумчиво посмотрел через двор. Какой-то он из ряда вон выходящий. Я направился к двери, а фермер сказал мне вслед. — И зовут его Безел Куртене. Имечка тоже не из обычных, верно? В коровнике я с интересом оглядел Безела. Лет тридцать пять, решил я, очень худощавый, смуглый, ну просто испанец. Меня он приветствовал широкой улыбкой. «Здрасте!» «Ох, ну и холодрык же нынче! На лугу того и гляди, легкий отморозишь!» «Вы правы», — ответил я, подморозила сильно. И снова всмотрелся в него. Говорил он совсем не как школьный учитель. Но в нем чувствовалась бодрая лихость, темные глаза дружески поблескивали. Он мне понравился. Коровок, который меня вызвали, прихрамывала на левую заднюю ногу, Когда я нагнулся и сунул палец в межкопытную щель, она, предостерегающе меня, легнула. «Пожалуйста, подержите ее за голову», — сказал я. Бэзил изящно наклонил собственную голову в легком поклоне и вошел в стойло. Но он не ухватил корову за рог и не сунул пальцы ей в ноздри, как делается обычно, а обнял ее за шею и прижал голову к груди. «Ничего подобного я еще ни разу не видел», — Но цель, казалось, была достигнута. Корова спокойно позволила мне поднять ее ногу. Постукивая по подошве ручкой копытного ножа, я скоро нашел болезненный участок. «Небольшой абсцесс», — сказал я, — «придется его вскрыть. Удобнее всего будет задрать ей ногу, перекинув веревку вон через ту балку. Вы не принесете веревку». Вновь легкий наклон головы, изящный поклон — и он пошел по проходу широкими грациозными шагами. Вернувшись, он красиво протянул мне веревку, наклонясь от бедра, точно портной, демонстрирующий свое изделие. И я затянул веревку вокруг копыта, перебросил другой конец через балку, бызл бодро потянул за нее, и я начал строгать рог. — Я слышал, вы преподавали в школе, — спросил я, скобля копыта. — Ага, было такое, не один год, можете поверить. — Вот как? «А какие предметы вы преподавали?» «То это, это и то. Я за что не возьмусь, сделаю, знаете ли». «Так-так. А где вы преподавали? В какой школе?» «Там и тут, тут и там. На одном месте не засиживаюсь». бэзл покачал головой и улыбнулся, словно слова эти вызвали приятные воспоминания. Он продолжал болтать, пока я работал, и ничего конкретного не сказал, дав понять, что преподавал и в университетах. Читали лекции? Во-во, читал. Меня обволакивало странное ощущение нереальности, но я все-таки спросил, а в каких университетах? Ну, тут и там, тут и там. Разговор оборвался, когда из-под ножа брызнул гной, счастливое завершение моих трудов. Ну вот, сказал я, теперь все в порядке, я сделаю ей укол... «И через дня два она будет совсем здорова, но мне нужна вода, чтобы вымыть руки». Безл сделал широкий жест. «Так идемте в дом, вымоетесь как следует». Я пошел за ним к коттеджу, примыкавшему к службам. Он распахнул двери и церемонно проводил меня внутрь. У стены большой кухни стоял длинный стол, за которым все семейство вкушало субботний обед. Миссис Кортене, толстая, улыбчивая блондинка, приглядывала за оравой пышущих здоровьем детей, которые усердно трудились над полными тарелками. В центре пола выседал на горшке крепкий малыш и тужился под взрывчатые звуки, сопровождавшие его усилия. Бэзил обвел рукой эту домашнюю сцену. «Моя жена и детки, мистер Хэрриот, и все мы очень рады с вами познакомиться». Он не преувеличивал, дети расплылись в улыбках и принялись весело кивать, под горделивым взглядом отца, поистине счастливый семейный очаг. Безел подвел меня к раковине, сгроможденной до края немытой посудой, которая явно накопилась со вчерашнего дня. Подсунуть руки под кран удалось только после того, как Безел освободил для меня небольшое пространство, сдвинув в сторону грязные сковородки и изящным движением выбрав из мыльницы кусочки застывшего сала и колбасные шкурки. Пока я мыл руки, Малыш решил покинуть свой трон. Базил подошел, поднял горшок и с удовлетворением изучил его содержимое. Затем направился к угольной печке у стены, приподнял крышку и опрокинул горшок внутрь. Каждое движение было верхом грациозности. Миссис Куртене приподнялась на стуле. — Выпейте чашечку чая, мистер Хэрриот. Э, — Нет, э, благодарю вас, но меня ждут еще в двух местах, я тороплюсь. — Благодарю вас еще раз и был очень рад с вами познакомиться. Следующие месяцы мне пришлось побывать на этой ферме несколько раз. Безл, казалось, неплохо справлялся со своей работой, но я не мог не обратить внимание на то, что он все делал не так, как остальные знакомые мне скотники. С животными он обращался крайне своеобразно, да и все его поведение было более чем странным. Например, однажды он, чтобы надеть намордник на телку, повис на балке, зацепившись за нее ногами. Казалось, он кое-что знает об уходе за животными, но опыта не имеет никакого. Пока я работал, Бизл болтал безумолку, все время туманно упоминая эпизоды своего удивительно разнообразного прошлого. Обрывочные намеки на его причастность к театру, архитектуре и другим творческим профессиям следовали один за другим. Так он как будто одно время преподавал бальные танцы, но все попытки установить что-нибудь поточнее наталкивались на неизменное «там и тут, тут и там». Несколько раз я видел в Дароуби. Любителем спиртного он не был, но ему нравилось провести субботний вечер в трактирчике. И когда я впервые столкнулся с ним в этой обстановке, меня вновь поразило его своеобразие. Он сидел за большим столом в окружении ухмыляющихся работников, утоляющих жажду из пинтовых кружек, но пива не пил. Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги, он сжимал в руке рюмку с красным вином. Ножка ее виднелась ниже его пальцев. Мне доводилось видеть в кино, как иностранные аристократы и тому подобные персоны держали рюмки таким манером, но не в йоркширских питейных заведениях. Как всегда, Безил являл собой картину элегантности и изящества. Непринужденно развалившись на стуле, он держал речь перед завороженными слушателями. Иногда небрежно помахивал рукой для пущей убедительности, иногда отхлебывал глоточек вина. И работники с окрестных ферм слушали его с явным восторгом. Взрывы смеха, радостные кивки, изумленные возгласы неопровержимо свидетельствовали, как их увлекает красноречие Безила. Вскоре он стал местной знаменитостью, и, насколько я понял, особенно простодушную аудиторию интриговали смутные намеки на его университетскую деятельность. Хотя тайна окутывала и все остальное с ним связанное. Он получил прозвище «Профессор Бесс». И во всех окрестностях Дароуби его звали только как «Профессор». Неизменные тут и там исчерпывали все сведения, которых удалось от него добиться, и каких только теорий о нем не сочиняли. Однако одно было несомненно — он пользовался всеобщей симпатией. В марте мне пришлось часто видеться с Безелом. В эту пору животные особенно склонны к разным заболеваниям. Долгое зимнее заключение в четырех стенах снижает сопротивляемость организма. Особенно уязвимы в это время телята, и питомцы Безела стали жертвой диареи, извечной страшной угрозы животноводческих хозяйств дающий очень высокий процент смертности. А причиной может послужить любой просчет с кормами или неблагоприятные изменения в окружающей обстановке. К счастью, современные достижения науки снабдили ветеринаров очень действенными средствами против диареи, а в то время я получал отличные результаты, применяя гранулированную смесь антибиотиков и сульфамидных препаратов. Однако с этими телятами дело шло плохо. В длинном ряду стоял маялись шестнадцать моих пациентов, и я глядел на них со все возрастающим отчаянием. Они стояли несчастные, поникшие. По хвостам у многих стекала беловатая жижа экскрементов, а двое-трое неподвижно лежали на соломе. Безел, сказал я, а вы уверены, что не напутались с дозировкой? Да нет, мистер Хэриот, даю точно, как вы велели. Напоследок вечером и сразу утром. Это очень важно. Так и даю, об этом можете не беспокоиться. Я засунул руки поглубже в карманы. Ничего не понимаю. Они не поддаются. А дальше пневмония. Они очень мне не нравятся. Я сделал витаминные инъекции, чтобы лекарства лучше подействовали. И уехал полный дурных предчувствий, что вот-вот случится что-то очень скверное. День выдался на редкость холодный и задувал пронзительный ветер, обычно предвещающий снег. А потому я не удивился, когда часов в восемь вечера в воздухе закружили белые хлопья, и вскоре землю одел снежный покров. Но длился снегопад недолго, и я обрадовался. Добираться через сугробы до ферм высоко в холмах бывало трудной, а иногда и неразрешимой задачей. Самым нужным инструментом тогда становилась лопата. В семь утра мне позвонили тяжелый отел на маленькой ферме у самой вершины холма. И я с облегчением убедился, что за ночь снега не прибавилось. В девять я уже возвращался полной радости, которую испытываю всегда, когда удается спасти теленка, и безмятежно любовался окружающей красотой. Вершины всегда красивы, но снег приносит особое волшебство, белый покой и тишину. Разглядывая небольшие сугробы, который ветер прихотливо намел по обочинам, я увидел ворота фермы мистера Уайтхеда и, подумав, что надо бы проведать телят, свернул туда. Во дворе не было видно ни души, и я сразу заметил, что белое пространство между крыльцом Безила и телятником не пятнает ни единый след. Я постучал. Мне открыл Безил, как всегда бодрый и энергичный. «Входите, входите, мистер Хэрриот, какое утречко, а!» Хозяйка наверху у постели стелет. Я ее сейчас кликну, а она вас чайком угостит. — Нет, спасибо, — ответил я. Мне только на телят взглянуть, как они сегодня. — Да так же. Гранулы вы им дали. А как же? Перед завтраком и дал. Я поманил его к окну кухни. — Подите-ка сюда, Базил. Мы вместе посмотрели в окно, и он внезапно замер, созерцая девственно-белый снежный ковер. «Вы ведь туда даже не заходили, верно?» — сказал я. «И вчера вечером тоже. Снег кончил идти в начале десятого, а лекарства вы должны были им дать на ночь». Он ничего не ответил и только медленно повернулся ко мне. С его лица словно сорвали маску. Бодрая улыбка исчезла. Оно казалось до ужаса беззащитным. Он бросил на меня затравленный взгляд. Преображение это было столь трагичным, что мой гнев испарился. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, а потом я медленно сказал. «Послушайте, Безел, вашему хозяину я про это не скажу, но вы очень меня подвели. Вы обещаете, что теперь будете делать все как надо?» Он безмолвно кивнул. «Хорошо», — сказал я, — «а теперь пойдемте к телятам». Он сел и начал натягивать резиновые сапоги, но тут же посмотрел на меня измученными глазами. «Мистер Хэрриот, я ведь ничего плохого не хотел и телятам тоже, но не лежит у меня сердце к этой работе. Не фермер я, и никогда из меня фермера не выйдет». Я промолчал, и он продолжил. «Я уже хозяину сказал, и скоро уеду отсюда». «Но вы нашли себе другую работу». «Да-да, у меня есть кое-что на примете, и вы не беспокойтесь. До тех пор я буду за телятами хорошо смотреть». И он сдержал слово. С этого дня телята пошли на поправку. И когда я в последний раз навестил их, было приятно смотреть, как все шестнадцать бойко высовывали мордочки в проход в ожидании корма. Вскоре Безил уехал. Но слава профессора Беза ущерба не понесла, Его отъезд порядком огорчил трактирных завсегдатаев. Знакомый скотник так сформулировал общее мнение в разговоре со мной. Странный он был, черт его дери, но с ним скучно не бывало, и нравился он всем. Я кивнул. Совершенно согласен. Интересно, где он теперь обосновался. Мой собеседник засмеялся. Этого никто не знает, но сдается мне, что там и тут, тут и там. Я думал, что больше никогда не увижу Безила, но ошибся. Как-то под вечер мы с Хелен поехали в Бротон отпраздновать ее день рождения. Столик мы заказали в одном из лучших ресторанов, и в самом праздничном настроении оглядывали великолепный зал с колоннами и в окружении викторианской роскоши, одно из неприходящих слагаемых присущего Бротону очарования. Мы редко позволяли себе подобное и наслаждались каждым глотком. Но когда нам подали кофе, я заметил, что Хелен вглядывается в глубину зала у меня за спиной. «Джим, официант в том конце, тебе не видно, но, по-моему...» Я обернулся. «Господи!» — воскликнул я, — «да это же Безел!» И подвинул стул, чтобы посмотреть еще раз без помех. Сомнений не оставалось. Это был Безел, немыслимо элегантный во фраке и белом галстуке. Он порхал вокруг пожилой пары, и я подумал что его смуглая красота, аристократические манеры и врожденная грация делают его просто идеальным официантом. Я следил за ним, как зачарованный. Вот он наклонил голову таким знакомым мне движением, предлагая даме овощи, улыбаясь и кланяясь, когда она сделала свой выбор. Он что-то говорил, и я словно услышал свободно льющуюся речь, которая так часто забавляла меня в коровнике». Супруги кивали и смеялись, явно подпав под его обаяние. «О чем он им рассказывает, — подумал я, — о своем живописном прошлом, — да, вероятнее всего. Кофе в моей чашке остыл, а я все не мог оторвать глаз от Безила, и во мне крепло убеждение, что наконец-то он обрел свое призвание. Он грациозно скользил между столиками, балансируя подносом с блюдами так, словно занимался этим всю жизнь, был исполнен приятной непринужденности и обслуживал клиентов с видимым удовольствием. Да, он обрел себя, и я от души пожелал, чтобы в карьере профессора Беза больше не случалось причудливых завихрений. «Ты к нему подойдешь?» — спросила Хелен. Я поколебался. Нет, не стоит. Покидая ресторан, мы прошли в нескольких шагах от столика, где он все еще занимался довласую пару — Они смеялись, и тут старик спросил с веселым жестом, «Кстати, а где с вами все это происходило?» «Да, там и тут», — ответил Безел. «Тут и там».